Два девятнадцатое. Я активировал камеру над входом в гараж. Нет, пока под дверью никто не стоит. Зато с этого ракурса моя Нычка выглядит немного палевно. Как минимум надо бы подальше раскидать породу, которую я выкопал. Позируя, я размялся, растирая ушибленные места. Удивительно, конечно, болевой нервный импульс в тело проходит, а настоящих повреждений нет. И потом боль ощущается сродни фантомным. Котя, зачем удивляться? Радоваться надо, а то сидели бы все операторы в инвалидных креслах и кушали бы через трубочку. Кстати, о еде. Рождественский стол к приезду гостей я, конечно, не собирался накрывать, но себя-то покормить надо. И пора уже навести порядок в лаборатории. Пока разгоревались очередные биоразлагаемые консервы, я прошелся по станции, заглянул в комнату для гостей, запустив процесс легкой дезинфекции. Потом разобрался в трёх душевых, как в спортзале, но зеркало с раковинами общее. «Теперь буду не один, а бы как вещи разбрасывать не получится. Не могу назвать себя неряхой, но это что же, теперь придётся каждый раз все волоски собирать, которые из электробритвы сыпятся. Эх, да, давненько чужих зубных щёток в моём шкафчике не было. Хорошо хоть туалета два, а вот холодильник один». Но может она его чем-то вкусным заполнит, а? Эта мысль мне понравилась, я взбодрился, взял маркер и извинился о творчеством. Никакого реализма, сплошной кубизм. Ручки, ножки, огуречик получился человечек.、С、сомнением протянул я, с огуречком перебор какой-то вышел. Все зачеркал и нарисовал квадраты, треугольник, разграничивая, где М, а где Жо. И во всех общих шкафах — душевая, холодильник, папки, диски — освободил половину, просто утрамбовав вторую часть. Мне, в принципе, пофиг, контейнеры подписывать не собираюсь, но вот чужие привычки мне пока неизвестны. Как там? Прелестный цветок? Ну да, ну да, на заборе тоже написано. Что бы там имя гостей не значило, но мое воображение уже нарисовало эдакий столетний синий чулок. Азиаты реально продвинулись в долгожительстве. с которым профессор Симонов еще за одной партой мог сидеть. «Ах, сойдет. Осталось разобраться с лабораторией». Я уселся в кресло, предварительно отодвинув его максимально далеко от запасного. Подглядеть, что у меня там на экране шлема, ни у кого все равно не получится. Но, как говорится, не люблю, когда чужой мои читают письма, заглядывая мне через плечо. «Надо же будет еще придумать убедительную версию, почему я дергаюсь и матерюсь в шлеме, а дроид спокойно стоит в боксе». Синхронизировавшись с таймыром, я добрых пятнадцать минут пытался бочком пройти к жилому и научному боксу. И еще десять минут калибровался, чтобы пульверизатор с химией нормально все смог обрызгать. А то я ведь не шутил, когда говорил, что без дроида в лабораторию не сунусь. Потянул дверь и затаил дыхание. Хоть и понимал, что лаборатория от меня в другом конце станции. Три стола по периметру: на одном полки с реагентами и химикатами, пробирки и банки с материалами; на втором микроскоп, что-то типа центрифуги и несколько натопов с экранами; а третий предназначался для работы и заметок, и сейчас был погребён под папками и отдельно разбросанными листочками, и все это покрывал толстый слой пыли, смятых бумажек и разных фантиков. Мой предшественник похоже не заморачивался и использовал помещение в качестве мусорной корзины. При этом корзины здесь тоже были целых три штуки: одна в углу за дверью, вторая рядом с небольшой морозилкой, а третья между принтером и металлической тумбочкой. А вот из этой третьей как раз что-то росло. Черно-зеленые лохматые пятна плесени сползали по стенке ведра и разбегались вокруг. Под стол, на шкаф, за шкаф. Да ну нахер! Здесь только потолок нормальный. Но отступать нельзя, и Симонов расстроится сильно, и сам я с таким соседом жить не хочу. Разве что решил связаться с Робертом. Вдруг существует какой-то грант на плесень, которой все равно где расти и размножаться. Но ничего не было, точнее было, но давно уже освоено. Угробив четыре часа, я заполнил пять мешков с мусором, а шкаф, принтер и два стула просто сломал и выкинул на мороз. «Пристроил это всё на свою нычку, прикрыв её понадёжней. Спросит китайская бабка, что это такое? Скажу. Коммунальщики чудят. Авось прокатит». Отключился от дроида. Всё-таки с пульверизатором он не справился. Надел комбез с респиратором и смело пошёл в атаку сам. Очень тщательно опрыскал остатки пятен, да собрал мелкие битые пробирки, подкрутил разболтавшееся колесо у стула. В общем, увлёкся. Получилось вполне пристойно. Не отель пять звезд, где просто не утюжат, но для нее в глуши в самый раз. Только вентиляция еще щелкает, будто в нее камушек попало, и скачет теперь по стенкам. Забрался на стол, вскрыл решетку и увидел, что там что-то есть. Маленький черный прямоугольник, который оказался флешкой старого образца. Купить такую уже не получится, так что года три она здесь бултыхается точно. И это значит, что она осталась не от моего предшественника, а от кого-то другого. И явно же не сама она туда прыгнула, а ее специально спрятали. Стало еще интереснее. Я быстро закончил с наведением порядка и сразу же пошел в операторскую искать подходящий картридер или переходник. Заварил чай, подхватил пачку печенья без сахара, глютена и вообще хоть какого-то вкуса. Устроился в кресле поудобнее в предвкушении какой-нибудь веселой запрещенки. К чаю я так и не притронулся, честно говоря, даже рот не закрыл. Собирался откусить печенье, глядя на экран и читая открывшуюся заголовок отчёта, и завис. Авария на станции тридцать семь. Не для публичного доступа. Во время изучения аномальной зоны в секторе Браво восемь точка ноль четыре. Полиисковые дроиды Вайгач и экспериментальная модель Таймир подверглись нападению ранее незарегистрированных сущностей. Размеры и форма сущностей идентифицировать не удалось. Предположительно, под вид метаморфов, способных переходить из кристаллического состояния в жидкое. В ходе боя Таймир получил повреждения, несовместимые с дальнейшим функционированием. Оператору пришлось отключиться. Вайгач был вынужден отступить, чтобы эвакуировать Таймира. Сущности продолжили преследование и заблокировали станцию. Во время осады персонал станции предпринял попытку ремонта дроидов. При осмотре Вайгача зафиксированы внешние признаки коррозии и множественные повреждения аппаратуры в подброневом пространстве. При осмотре Таймыра в отсеках аккумуляторных батарей были найдены следы неисследованной формы органической жизни. Анализ частично подтвердил гипотезу о существовании метаморфов. Лаборант, производивший забор тканей для исследования, сообщил, что объект предпринял резкое вращательное движение, в результате которого соприкоснулся со слизистой. Начальник станции инициировал проверку вследствие халатности и несоблюдения правил техники безопасности с занесением выговора в личное дело. Я перескакивал глазами по строчкам, что-то пропускал, не понимая терминов, а что-то перечитывал по несколько раз. Пытаясь продраться через сухие канцеляризмы и устаревшие занудные обороты, потом пошли выписки из медицинского блока, какие-то анализы, рентгены, доказывающие, что лаборант заболел, а потом заболел и начальник станции, и оператор, и начпрот, и техник. И так дедка за ребку, бабка за дедку продолжалось до тех пор, пока по каналу связи не раздался душа раздирающий вопль, сменившийся хриплым дыханием на фоне треска радиопомех. Был еще отчет о двух неудачных спасательных операциях. Первая группа подошла до станции, но там же и полегла от лап монстров, а вторая заплутала по дороге в Буране, отчиталась о новой аномалии, невозможности дойти до пункта назначения и вернулась в Вавилон. Я помнил историю про тридцать седьмую. В архивах института было просто сказано, что на станцию опустился аномальный фон. она потеряла свою исследовательскую ценность и ныне законсервирована до лучших времен, которые, скорее всего, не наступят никогда, потому что в новом секторе уже построена 58-ая, и она очень близка от недавно найденного месторождения скайкрафта. А все понимают, что именно он, по сути, интересует совет акционеров, а вовсе не наука. Я еще раз пролистал отчеты и записи переговоров. Даже вопль переслушал с чьим-то тяжелым дыханием, которое, судя по отчетам, еще два года потом в эфире появлялось. Жутковато, конечно, но зато расположение там удачное. Сектор хоть и старый, но практически в центре. И вид прекрасный, сразу на несколько транспортных развязок. Чужих там нет. Станция на всех картах отмечена как красная зона, дважды перечеркнутая косточками. А своим она не нужна. Решено. «Надо звонить моему риэлтору и обсуждать условия аренды. Но сначала вернемся на маршрут. Часики-то тикают, а если там еще один оригинал, то я себе не прощу такое расточительство. Обелиска мне хватило уже». «Добро пожаловать в центр управления. Алло, попекайку». «Безумие. Это мерзлота». Новое приветствие, которое я в прошлый раз установил себе на заглушку, взбодрило и настроило на рабочий лад. Я просканировал местность, выцепив только парочку перекати поля. Широобразные комки из переплетенных жгутов практически не давали опыта, а жгуты на аукционах месяцами висели невостребованными, причем по минимальной цене. Это я уже успел проверить. Я активировал маскировку и пристроился за комками, благо нам было по пути. Подкрался к месту битвы с креветкой и, спрятавшись в ледяной нише, начал наблюдать за процессом эвакуации филина и самураев. «Что-то везет мне сейчас на Азию. Там китайцы едут, здесь самураи бродят. Это, конечно, не факт, что они на самом деле из Японии. Могут просто культуру отыгрывать. Фриков и прочих реконструкторов и в мои годы было полно. Как говорится, хорошо хоть что, не эльфы». Хотя у Данди на стене висел плакат с одной легендой по прозвищу Фалька. Этот кастанный клон с длинными ушками чуть ли не в одиночку зачистил целый сектор. А здесь целая команда: два транспортника, на одном кран, на втором спаренная пушка по типу зенитки. В первый грузят тела, а со второго сканируют местность, периодически простреливая короткими очередями. На боку логотип Blackwood. Совсем не японский, больше на какую-то частную военную компанию похоже. Работают сейчас четко, недооценивать мерзлоту больше не собираются. По периметру стояли четыре штурмовика, плюс еще два самурая шарились рядом, собирая останки мелких членистоногих, похоже уже новых, которые хотели помешать эвакуации. Вокруг тела монстра, которое выглядело меньше и будто сухлось, потеряв всю влагу, тадили три инженерных дроида. Собиратели или падальщики, как их называют в большинстве неприличных обществ, деловито, чуть ли не под опись, распиливали креветку, сортировали части тела, упаковали в контейнеры и относили к транспортнику. А возле грузовика, который послужил приманкой, крутился самурайский клон с камерам, снимая показания, а может отчет готовил, чтобы награду получить. Закончив. Он пошел сначала к падальщикам, покопался среди ящиков и, взяв кассу Филина, направился к камням. Там сидел еще один член команды, которого я сначала не разглядел. Ориджинал, с вида очень старый. Его скаякрафт отливал голубым, а некоторые части были покрыты позолотой. Шлема на нем не было, а гладкая броневая маска отдаленно напоминала человеческое лицо. Я сфотографировал его, поместив в виртуальную картотеку. Класс Варлок. Один из самых редких и дорогих. Из-за маски и позы, в которой сидел дроид, он выглядел совсем как живой человек. У меня даже мурашки поползли, но наваждение быстро пропало, когда дроид обернулся и посмотрел прямо на меня, задержался взглядом на том месте, где я стоял, а потом сфокусировался ближе на двух перекати поля, застывших в десяти метрах передо мной, распознал, проанализировал и снова обратил внимание на клона, который протянул ему оружие. Ворлок небрежно кивнул и снова ушел в себя. Ага, вот кто здесь настоящий папка. Кивнул я, открыл перед собой дополнительный экран и сделал запрос в поисковике по ворлокам. И что-то мне подсказывает, что чуть ли нереальный папаша оператора Филина разгребать пришел. Посмотрев на поисковую выдачу, я присвистнул, закинул самое интересное выизбранные, чтобы почитать под чайок с печенькой и начал потихоньку сдавать назад. Нападать на отряд, требуя свою долю добычи, я не собирался, а новых креветок, чтобы помочь, по близости не нашлось. Прошел дальше по каньону и перебежал дорогу, чтобы выбраться с другой стороны. И с удивлением обнаружил, что перекати поле двинулись следом за мной. Скоробковшись на вершину скалы, я обновил маршрут. До ближайшего транспортного узла, который назывался Скаивиль, осталось еще четыре часа быстрого хода. Если судить по меткам на той карте, которую продал мне Данди, это был шахтерский поселок рядом с действующим месторождением. Подобные поселки строили поэтапно. Возводился первый ангар, по типу бара Данди. К нему, под углом, пристраивали еще два, формируя что-то похожее на рогатку или букву «Уай». Дальше еще по два, к каждому концу, превращая генплан застройки в некое подобие молекулы или снежинки. И так застраивали дальше. В зависимости от доступной территории, бюджета и задач, молекула могла как разрастись чуть ли не до бесконечности, так и замкнуться в себе, сформировав закрытый периметр. Потом ангары соединяли в одну общую сеть коммуникациями, открывали настежь шлюзы между ними и получалось довольно большое пространство со своими улочками, а порой и достопримечательностями. В первую очередь строили мастерские и боксы для дроидов, потом жилые блоки. И постепенно, как конструктор, добавляли все остальное — медблок, склады, производство, научные и археологические лаборатории. А дальше уже улучшали — магазины, бары, спортзалы и сауны. По слухам, в крупных поселениях мог быть даже театр, а на пересечении между секторами — гостиница. Так вот, в Скайвилле ничего этого не было. Операторы шахтерских дроидов, которые работали здесь вахтами, отдыхали в одной единственной рабочей столовой. Театром не интересовались. Мыться ходили в прорубь на улицу. Хотя, я думаю, Данди сильно лукавил, оставляя эту пометку. А торговлю вели исключительно с проверенными поставщиками и по оптовым ценам. И если бы не три ангара, которые достроила «Доктор Реддис Лабораторис», то в городке и бара бы не было. Правда, как я понял из сводки новостей, его пока и не появилось, так как фургон их все еще не приехал, и 87 жителей скайвилля остались ни с чем. На горизонте появился первый охранный маяк, небольшая вышка с радаром и антеннами. Специализированной охраны отсутствовало, суровые шахтеры предпочитали сами решать свои проблемы, а если не получалось, то тогда уже вызывали наемников вплоть до авангарда. Скайкрафтовая шахта позволяла им платить. Народ здесь жил и работал богатый. Я отключил маскировку, рассудив, что парни могут слишком нервно среагировать на дроида, который неожиданно возникнет у ворот. Приветливо помахал камере на маяке и бодро зашагал вперед. Через пару километров я заметил первый ангар. Странно и здесь оптические эффекты. Вокруг только лед, хамень, и какая-то мелкая снежная взвесь периодически гуляет по воздуху. А ангар выглядит так, будто плавится, как в пустыне на горячем солнце, и подернут маревом. И словно приближается ко мне. А нет, действительно приближается. Только не ангар, а толстый горный самосвал, на котором отработанную породу вывозят. Я оглянулся, понадеявшись, что, может, это и не ко мне едут, и стал забирать левее, сойдя с дороги. Самосвал повторил мой маневр. Сомнений не осталось. Он нацелился прямо на меня и поддал газу. Не доехав полкилометра, самосвал начал тормозить. Натужно заскрипел, виляя задом. И когда до меня оставалось всего метров десять, встал, как вкопанный. Из окна высунулся дроид — кастомный клон, переделанный под шахтерские задачи. «Эй, Оридж! Прости! Не знаю, кто там в тебе сидит и какого он пола! Ты случайно не из Блэквуда?» Нет, частник, отрезал я. Вдаваться в подробности я не собирался. Тоже неплохо. Нам помощь нужна. Парни в шахте провалились. Мы заплатим. Скайвип всегда оплатит. Поможешь? Ну наконец-то. А то я думал, что уже никто и не попросит.